Глава 5. В голубой расшитой шелками рубахе ясаул Сукнин сидит за столом. Пьяный голова в дарёном кафтане лежит на лавке, уткнув шапку лицо. Убери, хозяйка, рыбьи кости, смени скатерть. Скатерть переменили, Сукнин прибавил. Долей вина в бутылку, баба, да поставь братину с мёдом. Только не с тем гоим госте подчивала. Уже ли щу мало вина? Не слышишь? Сваты в город наехали. Наслушаешься вас. Ежедень у вас бражников свадьба, альба именины. Пускай сегодня будет, по-твоему, именины. Разин Степан в город зашёл. Голова открыл широко глаза, сел на лавке. Фетька, ты изменник. То я давно сведения. Жди, сукин, завтра с караулом налажу в Астрахань. О, Иван Кузьмич, ушибся пади не как с печи пал? Сукнин спрашивал с усмешкой. Спал я ни отколь не свалился, и всё слушал за тобой. Знаю, стеньку разину в город ждёшь, пришла тебе пора. Скинь-ка с плеч мою рухлит голова. Гафтан твой, Фетька, я взял и не отдам. Всё едино по государеву указу заберут твои животы. В сенях звякнуло скоба дверей, задвигались ноги, четверо стрельцов заскочили в избу, один светил факелом. Голова, пошто в город воров пустил? Кто воров? Где? Беги яцен на площадь, укажи, что зачинать. Наши сидят в углинных башнях. Голова как слепой шарил на лавке шапку, его шапка и кафтан валялись на полу. Эй, что сидишь, не ждёт время. Яцен поднял пьяную голову. Ребята, бери вон того вора. Кого? Сейть кусок не нас, суки на вора. О, дурак, путы чёрт. Пойдём, наши ладьи дуть по городу с пушек. А, так вы за воров? Так ты меня слушайте, и государю, царю. Стильцы уходили, голова кричал, встав топал ногой: "Пошли изменники, стильцы ушли". Яца навернулся хозяину, грозя я кулаком: "Фетька, быть тебе брат за караулом нынче". Сукнин вылез из-за стола, перекрестился широко двуперстно на тёмные лики икон, вспылавшими лампадами. шагнул к голове, взял за воротник дарённого кафтана. Выпрыгайся, Иван, из моей рухляди. Помирать тебе в старом ладно. Голова молчика, казалось, не слыхал хозяина, глядел тупо и кал, силился вспомнить что-то необходимое. Он покорно дал с себя стащить малиновый кафтан. Сукнин поднял с полу одежду и шапку головы, натянул на него, пристегнул ножны без сабли. Поди, Кузьмич, оглезнёшь от сей жизни. Детку моему бей поклон. И вывел стрельца. Вернулся скоро. Круглолицый тугая как точёная хозяйка стояла задым к печи, держа над крупными грудями голые руки. Глаза смеялись. Сокнин подошёл к ней. "Ну и мёд баба сварила, дай поцелую. Ах ты моя ковенная!" Облапил жену сильными руками, стал целовать, громко чмокая. "Просил какой такой и сварила?" С четырёх кубков голова шалел. "Да сей поры разума нет и пути не видит". Есаулша засмеялась, толкнула мужа слегка от себя, сказала: "Прилип, медовый". Но что так не целуешь? Скорее всё доспать. Да Глава шестая. Стильцы в зеленоватых кафтанах мелькали в свете факелов, теснились к башням. Разинцы учинили с ними перестрелку. С факелом в руке, с бердышом в другой, сотник Макеев Пётр, распахнув розовый кафтан, кричал: "Не прити им в башне лезь, пущай!"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 волзе у ног разрушителей вскрикивали женскими голосами моёто добришка вот те вот жеватишки наши ой пропали ой окаянные и вахатку таскали из-под ног стрельцов в цветном платье от ларий за хмуры дома куски мяса холст материю одежду в орах досок и брусьев натасканы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 Кидай доски в башню, запаливай их другие. Стрельцы накидали досок внутрь подножие башен, подожгли. Из амбразур подошвенного боя пошёл дым. Разом выявилась кирпичная стена башни, порыжела от огня. Раздался залп из пушек вверху, сверкнули сожжённые зубцы стены. Товарищи, плотно к стенам Ни что, батька, в небо дуют, а мы их как тараканов из щелей, кричал Макеев. Двери другой башни так же выломал. И в другой башне, в темноте среди пёстрых мелких огней, затрещало дерево, задымились абразуры, широкий огонь разинул свой красный зев. Разен хлопнул по спине Макеева: "Молодец, Петра!" Сотник с факелом в руке глядел вверх.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 Стрельцы в светлых кафтанах посыпались из башен, отряхивались, чихали, дышали жадно свежим воздухом. Эй, соколы, у правой башни на класть огню. На голос разены кинулись стрельцы в голубых и розовых кафтанах, держав в зубах факелы, таскали в кучу брёвнные доски. Затрещал огонь, тёмные башни порыжеле, оживилось.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 Генна руки стрелец приказа Головленкова в малиновом кафтане подошёл к плахе. Свычен, рубить головы. Москва обучит. Сёк, скидай кафтан, бери топор, чую. Эй вы, стрельцы яецкие, кто из вас идёт к нам, а кто на тот свет хочет, сказывайте. К чёрной фигуре с упёртыми в бока руками мечащийся зорким взглядом подошёл седой бородатый стрелец кинул шапку склонил низко голову ткнул к ногам атамана Бердыш вот я вольный ты орёл молюсь тебе спусти того кто не хочет твоей воли в астрахань видал я ты стрелял из башни стреляла таман я пушкарь к нам не сойдёшь стар я дитя И царю государю всегда был поклонен, и правду вашу не знаю, не верю в её. Да ины есть, кто не пойдёт с вами. Пусти того в Астрахань. Судьба. С тебя начнём. А ну, старика. Взметнулись полы и рукава кафтанов, сверкнули зубы тут, там. Старого стельца подхватили, распластали на плахе. Чикмас взмахнул топором. Дрыгнули ноги над ямой. Стука тела никто не слыхал, кроме атамана. Теперь черёд голове. Светлый над чёрной ямой, всё ещё пьяный голова Яцен в удивлении развёл тонкими руками. Кто меня судит? Сплю я алня Не спишь? Будешь спать, ответил Чекмаз. Легонько и ловко сверкнул топором, голова отлетела за яму, а светлая фигура скользнула под плаху. Кину фаружея ряд стрелцов в светлых кафтанах, потупив глаза, шёл к яме. Сапоги коленечек Маза взмокли от крови. Он набирал в широкую грудь воздуха, и глядит только в затылок сунутому на плаху рубил. Прибавь огню, крикнул грозный голос. Притихший, рассыпавшийся под синеватым чёрным небом, взметнулся огонь, и снова ожила рыжая стена башни, по ней задвигались тени людей. К чёрной, растопленной в локтях фигуре В Запорожской, сдвинутой на затылок шапки, в зипуни отливающим под кафтаном медью, жутко было приступиться. Хмуро, худощавое лицо, опушённое курчавой с серебристым отблиском бородой. Но один из казаков с упрямым неподвижным взором, с глубоким шрамом на лбу, синеей зипуном подошёл, кинул к ногам шапку, сказал громко и грубо: "Батька, Я тебе довольно служил, а ты не жалостив, не зришь, сколько ты крови в яму излил. Разин сверкнул глазами. Ты кто? Офётька шпынь. Упомни, на Самарев в кабаке угощал, с мурзок тебя пригонил я упредить. Помню? По что лезешь? Сказываю стрельцов жаль. Ведаю я, кого же лечь и когда. Ты чтоб не заскочил иной раз гей на плаху казака. В дюжах покорных руках затрещал синий зипун, сверкнуло вышибленное из ножен сабле. Кразину придвинулись, метнулись русые кудри, черноярцы, забелели усы, и обнажённая голова Исаула серебрякова. Батька, несики казака. Я тоже прошу, Степан Тимофеевич. Чикмас, жди, что скажут исаулы. Батька, ты брат названный Васьки Уса. А ну Иван, брат, клялись. Козак Фитька любой Васьки, и Васька Ус удалой козак. То знаю. Васька Ус загоюют по фетке том, и кто знает, зло помыслит. Злых помыслов на себя не боюсь. А ты, белый сокол, что молышь? Молвлю батюшка, вот много видел я на веку удалых. Кто ни огня, ни воды, ни петли не боится, кто набой идёт бездума о себе, а голове своей. Так Фетька Шпынь, Степан Тимофеевич, из тех людей первый, сказал Серебряков. Разин опустил голову. Казаки-стрельцы и Исаулы, кто знал привычку атамана, ждали. Двинет ли он на голове шапку, тогда конец Фетьке. Разин сказал: "Шапка моя съехала на затылок и шевелить её некуда. Отдайте казаку зипун и саблю, пущай идёт". Атаман поднял голову. Отпущенный, стараясь не глядеть на атамана,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 Но увидел, что стрельцы в осиновых кафтанах, с такими же зеленоватыми лицами, машут шапками, кричат: "Сдаёмся атаману, с вами идём". Чикмас, оглядывая лезвие топора, сказал себе: "Сдались? То ладно". Топор рвёт, затупился. А думал я валить 171-го и ещё